«Ты мне такого не давал!» «Из тебя бы вышел языковед!» Восхищенно сказал Шмель. «Так, возьми меня в обучение!» «Я буду мастер, а ты ученик!» Шмель неуверенно улыбнулся и вдруг расхохотался так громко, что зазвенели на полках флаконы. «Я буду мастер, а ты ученик!» Стократ рассмеялся в ответ. И так хохочущих их застал срочный гонец от князя. «Новое послание!» Князь расхаживал по кабинету, распространяя запах браги, но оказался удивительно трезвым. «Третье послание за два дня! Что там у них происходит?» Стократ взял со стола кувшин, попробовал питье, потом сам наполнил кубок и передал шмелю. Тот взял, обмирая от благодарности. Стократ попробовал, яда нет. Он прикоснулся к напитку, боясь снова опозориться. Но смысл послания оказался на этот раз очень простым. Они хотят к ним на переговоры, чтобы срочно пришел кто-то, кто у нас власть. «Они не знают, кто у нас власть?» — рявкнул князь. И выяснилось, что он все-таки пьяный. «Все они знают, знают, где в макухе кузница, где у сходни новые склады и когда в правой сеют свеклу». И...» он вдруг замолчал, перехватив взгляд Стократа. Потом оба посмотрели на Шмеля. Он знал такие взгляды. Двое, случайно коснувшись в разговоре тайны, вдруг спохватываются, что рядом чужие уши, недостойные уши мальчишки, место которому за дверью, и его отправляют за дверь. Стак вдруг приподнял уголки губ, покачал головой, будто говоря нет. «Ты здесь полноправный собеседник, поэтому на счастье или на горе должен остаться». Снова посмотрел на князя. «Ты ведь не только о вырубках с ними говорил, да?» Шмель похолодел. Его собственные уши показались ему в самом деле недостойными и, пожалуй, слишком ценными, чтобы слушать такие речи. Шмель понимал, что безопаснее выйти за дверь, пусть даже без приказа, но он был единственным мастером-языковедом в поселке и в мире, и поэтому остался и даже выше поднял подбородок. «О чем ты еще с ними говорил?» Снова спросил стократ. «Я хозяин на своей земле», — неохотно отозвался князь. «Я должен знать, что происходит. Да, у меня есть глаза и в макухе, и в правой, и в левой, и... Лесовики тоже кое-что видели». «Что им понимать в торговых делах? В делах торговца сходней, например?» «Да ничего», — князь глядел ста в глаза яростно и бесшабашно, как в бою. «Купец тут ни при чем, не припутывай сходню». Это про разбойников. Я от них узнал, от лесовиков. Они одного подонка изгнали. Тот к разбойникам пристал. Лесовики мне через мастера и донесли. По-честному, по-соседски. Уже яснее, Стаград кивнул, а сходник все-таки за что-то его подставил под нож. Шмелю показалось слишком ценными в этот момент не только уши, но и голова. Стаград небрежно положил ему руку на плечо. Знай, ему, что делаю. Не беспокойся. «Ну ты и колдун», — помолчав, сказал князь, — «тихий да простой. И не боишься тебя, а потом глянь, а ты уже в горле торчишь, как крючок, и не избавиться». «И все-таки», — князь вырвался, — для завершения фразы ему не хватило воздуха. Он вздохнул ртом и продолжил ругательство. Длинное, липкое, утопающее в деталях, но от того нисколько не теряющее силы. Потом отдышался и продолжал, как ни в чем не бывало, обращаясь к стократу, но глядя на шмеля. Сходня торговал макухой колдун. — Ты чужак, тебе не понять. Люди из долины давно приглядываются, как нас прибрать к рукам. Исходня начал уже склад общий, открыл на нашей земле, уже торговое содружество, уже собрал под это дело других купцов, уже приходят чужаки, нам пошлину не платят, а платят в долину, через пару лет была бы макуха, не сама по себе, как сейчас, а при долине, поддольник, так они говорят. И тогда бы ты из князя стал наместником. Обижаешь, наместники у них все свои. Трудно тебе, между долиной и лесом. Справляюсь, как видишь. Не очень, сказал Стократ. Конясь налился кровью. Что? Стократ не испугался. Не особенно справляешься, с лесовиками, по крайней мере. Эх, мастера нам не хватает. Его бы расспросить. Он вдруг насторожился, будто почуешь новый запах. Что он мог такого знать языковед, что они вдруг решили его убрать?